На острие клинка лучше слушать не спеша, по крайней мере первую половину книги. Но ну, а финал обязательно нужно слушать залпом, чтобы не пропустить ни одной детали и пережить весь экшен вместе с главными героями. Всю книгу меня держали тревожные и напряженные эмоции, я очень переживала за героев и послевкусие у меня осталось приятное. В этой книге поднимаются такие темы, как абьюзивные отношения, как выйти и пережить такие отношения, проблемы в семье и принятие себя. Цитата из книги. это ведьма вместо костра горит бешеным огнем в моем сердце, который я не могу потушить».